Глава четвёртая. Меня притащили в восточное крыло, затем толкнули в распахнутые дверь моих собственных покоев. Дверь закрылась за моей спиной, и я услышала, как поворачивается в замке ключ. Но если бы только это. Шахир вошел следом, явно собираясь сторожить меня еще и внутри. Исполнять приказ своего господина, пожелавшего, чтобы с меня не спускали глаз до самого отъезда в Магдеш. Заодно с Шахиром зашёл и второй страж. По его приказу он отправился на балкон, отрезая мне путь на свободу еще и через сад. Но я была уверена, что снаружи меня караулили и другие, с удвоенной силой охраняли все восточное крыло. Рорет предусмотрел любые варианты, чтобы не дать мне вырваться из золотой клетки, превратившейся для меня в капкан. Его зубья захлопнулись не только на моих запястьях, полностью лишив меня магии. Снять браслеты не было никакой возможности. Я уже пыталась. Заодно я ощущала себя так, словно створки капкана сдавили еще и мою шею, не давая мне нормально дышать. Хотя нет, это были слезы, подступившие к горлу, которым я не позволяла пролиться наружу. Не собиралась плакать. По крайней мере, не при мерзком шахере, следившем за каждым моим шагом. Тут ко мне кинулась Маиса. Подбежала, обняла и я прижалась к ее жестким черным волосам. Госпожа, начала она растерянно, уставилась на Шахира, поморгала, но вопрос так и не сорвался с ее губ. Зови меня по имени, попросила у нее. Какая я тебе, госпожа? Госпожа Аньес», — Тотчас же отозвалась Маиса истолковав мою просьбу по-своему. Мне приказали складывать ваши вещи в дорогу, а заодно не выпускать из ваших комнат. Говорят, что утром мы с вами отбываем. Она твердила что-то еще, говорила на смеси центинского и астарского, на котором мы привыкли общаться, из чего мне стало ясно, что пленница во дворце не только я, но еще и моиса Затем пришел черед моего рассказа, и я, как могла, объяснила ей, что на рассвете мы уезжаем в Магдеш, потому что, потому что. Слезы все-таки потекли по моему лицу, и я украдкой вытерла их тыльной стороной ладони. Чувствовала взгляд ненавистного Шахира, которым он буравил мой затылок и висок, но... «Я не буду плакать», — сказала самой себе. «По крайней мере, не сейчас и не при нем. К тому же, пусть меня так больно предали, а потом и подарили, но я пока не в гореме пустынного ястреба. Путь до Магдеша не близок, судя по всему, добираться нам через весь Астар, а в дороге может произойти всякое». Но самое главное, мы пока еще никуда не выехали. Я до сих пор в Фисе, во дворце предателя Рорида. Где-то в саду прячется Касим, и мне казалось, что он делает это по мою душу. Не только это. В зале торжеств дожидается моего возвращения Рейн Бергсон, заявивший, что готов выкрасть меня отовсюду, не опасаясь никого и ничего. И уж точно не Рорида Гервальда. Мне казалось, что Касим знал, что я попала в беду. Поэтому он и прятался, собираясь незаметно ко мне подобраться и обо всем рассказать. Но у него не вышло меня предупредить. Быть может, получится освободить. Впрочем, куда больше надежд у меня было на Рейна Бергсона и его быстроходные драккары, которые могли увезти меня на край света, если бы я только выбралась из этой западни. Значит, мне нужно передать весточку Рейну Бергсону и попросить у него о помощи. Но как это сделать, если меня лишили магии, заперли в комнате и не спускают глаз, наблюдая за каждым моим движением? И Маису тоже отсюда не выпускают. Мне нужно, чтобы ты передала кое-кому мое сообщение. Но если не получится у самой, то тебе придется отыскать верных людей. У тебя есть те, кому можно доверять? Маиса кивнула, негромко сообщив, что она сдружилась с несколькими служанками, и те обязательно помогут ей и ее госпоже затем уставилась на меня растерянными глазами на меня же отсюда не выпускают заявила приглушенным голосом как мне передать ваше сообщение мы что-нибудь придумаем пообещала ей нужно найти для тебя сверхважное дело за пределами моих покоев с которым можешь справиться только ты и мы придумали уже скоро я устроилась на низеньком стуле напротив зеркала Маиса принялась расплетать мои косички, и подобное занятие отняло у нее довольно много времени. За это время я заставила ее выучить наизусть текст сообщения на Хасторском, который ей следовало передать Рейну Бергсону, либо кому-то из его отряда. Шахир, конечно же, поинтересовался, чем мы занимаемся и о чем именно шепчемся. «Мы молимся», — сказала ему. «Но это не похоже на Астарский», — возразил он. Потому что я молюсь на своем родном языке и своему Богу. И не тебе указывать, как и каким образом мне это делать, отрезала я. И пусть мои слова прозвучали не слишком вежливо, но мне было наплевать. Затем стоило Маисе расплести мою прическу, как она попросила выпустить ее из комнаты. Ей нужно отправиться в хозяйственное крыло и принести масло, сказала она Шахиру, чтобы умастить мои волосы. Серьезно пострадавшие после подобной экзекуции с косичками. Он же сам все видел. Охранник попытался запретить, но если у меня отвалится волосы, за которыми ты не позволил ухаживать должным образом, то в гарем к пустынному ястребу вместо меня попадешь именно ты, заявила ему. Как думаешь, вам обоим это понравится? Уверена, так оно и будет. Шахир изменился в лице, но. Еще через несколько минут все же позволил Маисе выйти. Конечно, перед этим он попытался возразить, уверяя, что можно позвать других служанок, которые могли бы принести то, что мне нужно. Но я еще раз пригрозила ему лысые наложницы и гневом племянника султана. А ведь так все и будет, если Маиса не раздобудет нужные ингредиенты вовремя, о которых знает только она. И Шахир выпустил горничную из комнаты. Я же осталась возле зеркала. Сидела, делая вид, что рассматриваю свое отражение. Но вместо этого дожидалась возвращения Маисы. Заодно и бесчисленный раз попыталась нырнуть в магические потоки, обойдя мигелитовую блокировку. Два браслета на запястьях не позволяли этого сделать. Но я не сдавалась, билась изо всех сил. Искусала губы в кровь. Но когда я что-то почувствовала, первое прикосновение к тончайшим магическим потокам Явилась Маиса. Вернулась минут через пятнадцать с подносом, заставленным склянками с ароматическими маслами. И подмигнула мне самым заговорщическим видом. Правда, в просторную купальню, прилегающую к моим покоям для лечебных процедур. Нас не отпустили. Поэтому мы отправились в небольшую ванную комнату. Шахиру, конечно же, вход туда был запрещен. Но он приказал нам вернуться через десять минут, иначе он явится за мной сам. «Мы успеем», — сообщила ему, хотя больше всего на свете мне хотелось сказать ему, куда идти со своим приказом. Причем выражениями, которыми пользовались в калинках. Уже скоро Мариса занялась моими волосами, быстро пересказывая то, что ей удалось сделать. Оказалось, ей даже не пришлось никого искать, потому что человек от Рейна Бергсона нашел ее сам. Наверное, до этого выяснил, как выглядит моя горничная, поэтому подкараулил ее в коридоре возле хозяйственного крыла схватила и затащила в полутёмный альков. По-старски он говорил очень плохо, даже хуже, чем Маиса на Центинском или Хасторском. Но она все таки поняла, что люди Рейна Бергсона пытаются разузнать о моей судьбе. И он один из них. После этого Маиса передала ему то, что я заставила выучить ее на зубок. Викинг кивнул и удалился, пообещав немедленно доставить мое сообщение главе клана. «Нас видела горничная госпожи Хани» призналась мне Моиса, Но Фатма на нашей стороне. Она знает, как именно с вами хотят поступить госпожа Аньес. Я с ней поговорила, и она пообещала, что ничего не расскажет своей госпоже. Подумав, что госпожей становится слишком много, я кивнула. Ну что же, Моиса сделала все, что могла. Нам оставалось только ждать и надеяться, что Фатма станет держать язык за зубами. Уже скоро Маиса привела в порядок мои волосы, быстрее, чем за отведенные нам 10 минут. Просушила их полотенцем, я же заплела две косы. Маиса тем временем принесла шаровары и неприметную тунику, в которой я собиралась бежать из дворца, а поверх этой одежды я накинула халат. Повезло, в спальню шахир не явился, остался караулить снаружи. Уже скоро я улеглась в кровать, а Маиса устроилась рядом на небольшой софе. Еще через несколько минут девушка преспокойно засопела, тогда как у меня сна не было ни в одном глазу. Я таращилась в темноту, мучая проклятые браслеты и пытаясь собрать немного магии, чтобы хватило хотя бы на одно заклинание. Заодно вслушивалась в окружавшую меня тишину. И примерно через полчаса трёхликий вознаградил меня за старание. приглушенный скрип, словно отворилась балконная дверь. Шаги, недоуменный возглас, болезненный вскрик. Уверена, это были звуки борьбы. Что-то происходило за дверями моей спальни. Но это было как раз то, что внушало мне надежду, потому что именно этого я и ждала. «Пора, Моиса. Выскользнув из постели, я приблизилась к спящей горничной. Заодно порадовалась, что мы не затушили масляные лампы в комнате, и мне не приходится натыкаться на мебель. «Тише!» — приложила руку к ее губам. Думаю, за нами пришли, потому что услышала звуки борьбы за дверью спальни. Нас все так же сторожил шахир. Кстати, он был магом, пусть и не слишком хорошим, но огненный дар у него все же имелся. Но я нисколько не пожалела о его судьбе, когда услышала хрипы стук привалившегося к стене тела. Затем распахнулась дверь и ⁇ Рейн ⁇ выдохнула я. Он пришел за мной, капитан команды Хьедвига, рисковавший своей жизнью ради той, кто понравился ему в Мейерсе. В правой руке Рейн держал меч, а еще я увидела боевой топор за его поясом. Надо поспешить, заявил Рей, накинув меня взглядом с головы до ног. Кажется, остался доволен тем, что я была собрана к побегу. Мои ребята прокладывают нам путь через ворота. Я готова, сообщила ему, но моя горничная пойдет с нами. Без нее я никуда. Спорить Рейн не стал, а вместо этого шагнул ко мне и вцепился в запястье, которое украшал браслет из мегелита. «Это что такое?» — поморщился он. «Вот же срань богов!» Покрутил браслет, кажется, прикидывая, как его снять. На что я показала ему еще второй. От них не избавиться. Поверь, я испробовала все на свете. Рейн кивнул, затем оставил мою руку в покое. «Если на пути попадутся маги, держись от меня чуть в стороне» иначе из-за мигелита я тоже теряю связь со своим даром». «Конечно», — кивнула я. «Маиса, не отставай». Горничная послушно кинулась за мной, но ее лицо в свете ламп показалось мне до невозможности растерянным. Думаю, ей было не по себе. Она успела привыкнуть к жизни в Золотом дворце Рорида Гервальда, а теперь нас ждала опасная неизвестность. Но Маиса собиралась следовать за мной, куда бы ни завела нас судьба. Уже скоро мы выскользнули из комнаты, и Рейн поманил нас в сторону балкона. «В коридоре стража», — негромко сообщил мне. «Восточное крыло охраняют так, словно сторожат самого султана». «Там нам не пройти, поэтому будем выбираться через сад». «И вот еще: идем быстро и ни звука». Мог и не предупреждать. Не задерживаться, не шуметь мы не собирались. Я лишь кинула взгляд на привалившееся к стене тело Шахира, после чего последовала за Рейном. И Маису за собой потянула, потому что она застыла, уставившись на лежавшего стража. Ее рот принялся кривиться, словно девушка собиралась заплакать. «Позже», — шепнула ей, — «плакать будешь после того, как мы отсюда выберемся». Уже скоро мы были возле балконной двери, но тут за спиной раздался шелест, болезненный рык, и Я повернулась. Шахир оказался на редкость живучим, Пришел в себя и теперь сидел, прислонившись к стене. Но это еще не все. Вокруг его вытянутой руки крутились алые сполохи. Он стягивал магию огня, готовясь запустить в нас заклинанием. В сторону. Приказал мне Рейн, потому что я стояла слишком близко, и мои проклятые браслеты блокировали доступ к магическим потокам еще и ему. Погоди, я не уверена. Мне казалось, что магия нам не страшна. По той же самой причине, по которой мы не могли ей воспользоваться, Мигелит должен был нас защитить, но я не знала этого наверняка. Вдруг Шахиру удастся собрать заклинание невероятной силы, которое пересилит блокирующие действие моих браслетов. За время, пока я лежала в кровати, вслушиваясь в тишину и гадая, придет ли кто-нибудь на помощь, мне тоже удалось скопить кое-что из высшей магии, но ровно на одно заклинание. С моей руки сорвалась золотая молния и пронзила грудь Шахира. И сделала я это раньше, чем он успел запустить в нас боевым заклинанием. Уж и не знаю, поставила ли тем самым я точку в его жизни, либо снова отправила в беспамятство. Подходите, проверять мы не стали. Я увидела лишь то, как Шахир обмяк и сполз по стене. А огненная магия, растерянно покружив, растворилась без следа. Вперед, приказал Рейн. «Позже расскажешь, как ты это сделала». «Угу», — сказала ему. «На второе заклинание я уже не способна, так что на мою магию можно не рассчитывать». Тут Маиса издала приглушенный возглас. Мы как раз вышли на балкон, и в свете луны она заметила второго стража, лежавшего в луже собственной крови, которая тёмной рекой растекалась по светлой декоративной плитке. «Тихо», — шикнула я на нее. «Нужно прыгать», — сообщил мне Рейн. Я пойду первым, поймаю тебя внизу. И уже через секунду он перемахнул через перила, хотя лететь со второго этажа было порядком. Мысленно ахнув, я кинулась к балюстраде. Перегнулась, уставилась вниз. Рейн, как ни в чем не бывало, стоял рядом с балконом. Раскинул руки, дожидаясь, когда я спрыгну в его объятия. Я буду первой», — Повернулась я к горничной. Затем настанет твой черед, Маиса, и вот еще. «Ничего не бойся, и ни звука». Она покивала, но лицо было перепуганным до невозможности. Решив показать ей пример бесстрашия, я перебралась через перила, затем, вспомнив трёхликово, спрыгнула с балкона. Но Рейн тотчас же меня поймал, словно я ей не весила ничего. Прижал к своей груди, и я почувствовала. Не знаю, что именно, но я что-то определенно почувствовала. Моиса, теперь ее черед. прошептала я, когда он поставил меня на землю. Признаюсь, я боялась, что она нас подведет, начнет плакать, откажется прыгать или же примется метаться по балкону, заламывая руки и тем самым всех выдаст. «Ринго», — приказал куда-то в темноту сада Рейн. Ближайшие заросли закачались. И, к моему изумлению, из них выбрался здоровенный викинг. Ничего не говоря, он подошел к балкону и расставил руки. Уже через пару секунд Маиса спрыгнула, не издав при этом ни звука. Здоровяк поймал и прижал девушку к себе, как мне показалось, не без удовольствия. Да и она не спешила вырываться из его объятий. И я подумала, уж не тот ли это викинг, кто затащил ее в Ольков, и кому Маиса передавала мое сообщение. Но сейчас это было неважно. Я уже спешила за Рейном по темной дорожке сада. Маиса ступала за мной, а Ринга негромко сообщал своему командиру, что у него пропала магия. И не только у него. Еще двое, дожидавшиеся нас чуть дальше по дорожке, тоже лишились доступом магические потоки. За одно разрушительное действие я оказывала и на магические светлички, освещавшие сад. Стоило мне приблизиться, как они переставали мерцать над нашими головами. Браслеты из мигелита», — Шепотом пояснила я парням из Хедвига. Не могу их снять. Тут к нам присоединились еще двое. Сообщили, что остальные уже разобрались со стражей на воротах и на стенах и нам нужно поспешить, пока не поднялась тревога. «Что с Эрвальдом?» — спросила я Урейны на бегу. «Он в курсе?» «В курсе, но помогать отказался. Сказал, что ему нельзя ссориться с Роридом и Султаном. Но и мешать нам он тоже не будет, сделает вид, что ничего не знал». «Ах, вот как!» — отозвалась я, внезапно подумав, что меня снова предали. «Кажется, уже в бесчисленный раз. И сделал это Эрвальд Хасторский» много раз объяснявший мне выгоду нашего брака. Зато сейчас ему оказалось не с руки ссориться из-за меня с султаном и шейхом Рахаром. Но я не собиралась из-за него расстраиваться. Крон-принц Хастура ничего не значил в моей жизни и не сумел оставить след в моем сердце. Точно так же, как и я в его. Вместо этого я попросила у Рейна кинжал. Зачем ему так много оружия? Зато мне один не помешает. И не помешал. Шорох. В кустах. Держись позади. Негромко приказал мне Рейн. Ринга следи за ней. Отвечаешь головой. Сам же вскинул меч, приготовившись защищаться, потому что... Теперь шорохи доносились со всех сторон. А еще через несколько секунд закачались кусты и зашевелились заросли. И на дорожку спереди и позади от нас высыпала вооруженная стража. Их оказалось не меньше двух дюжин, а то и больше. Уверена, это был не случайный патруль, а ловушка, в которую мы угодили. Никто из людей Рейна не собирался сдаваться, хотя такой приказ последовал немедленно сложить оружие, иначе их уничтожат всех до единого. В ответ раздались лишь не слишком вежливые пожелания катиться в ад. Но я прекрасно понимала, что своим присутствием мешаю парням из Хедвига сражаться, используя магию. Ведь среди них были и те, кто стоял плечом к плечу с Рейном на всемагических играх. А это серьезная сила. Поэтому я кинулась прочь и Маису за собой потащила. Высмотрела свободные от стражников Рорида кусты и попыталась через них продраться. И пусть ветки царапали лицо и руки, когда я расчищала нам путь кинжалом. Но какая же это мелочь по сравнению с тем, что парни смогут пользоваться боевыми заклинаниями? Позади слышался звон мечей. Ринго прикрывал наш отход, заодно давая нам с Маисой призрачную надежду сбежать из дворца. Ведь путь через главные ворота был открыт. Остальные из Хедвига об этом позаботились. Правда, далеко мы с Маисой не ушли. Стоило выбраться из зарослей на параллельную дорожку, как на нашем пути встали трое стражников. Один сразу же попытался меня схватить, но получил кинжалом по руке. Болезненно вскрикнув, он отшатнулся. Тогда-то Маиса завизжала, словно нас режут. И все потому, что стали резать. Правда, на этот раз не нас. Откуда-то сбоку из соседних кустов вынырнул Касим, и двое из тех, кто преграждал нам путь, тотчас же распрощались с жизнью, пав под ударами его сабли. Третьему, познакомившемуся со стрием моего кинжала, Касим заехал кулаком в висок, и стражник упал. «Госпожа, быстрее, за мной!» — приказал телохранитель, потому что я медлила, прислушиваясь к звукам боя за спиной. «Там разберутся и без вас. Шейх не причинит особого вреда своим гостям» побоится рассориться с Хьедвигом. Кивнув, я окинулась вслед за Касимом. «Магия, наконец-таки!» Выдохнула с облегчением краем глаза, заметив, как сад позади нас стал озаряться вспышками боевых заклинаний. Значит, я убралась достаточно далеко, и парни получили свободный доступ к магическим потокам. И пусть люди Рейна многократно проигрывали в своем числе стражу Рорида, но часть из них прошла школу всемагических игр, и в этом заключалось их серьезное преимущество. Не нацепи на меня проклятые браслеты, я бы сейчас была вместе с ними, и мы уверенно постарались бы проложить себе путь на свободу с боем. Но браслеты никуда не делись, поэтому я бежала за Касимом, волоча за собой Маису. Мой телохранитель вел нас вдоль восточного крыла, кажется, к запасному выходу из сада, туда, где находилась калитка для слуг. Я заприметила ее еще тогда, когда гуляла по саду, и теперь недоумевала. Та калитка охранялась почти так же хорошо, как и главные ворота. Но перестала это делать, когда увидела на земле трупы охранников. Судя по всему, Касим заранее расчистил нам дорогу наружу. Только вот он просчитался. «Всем стоять!» — раздался знакомый голос, потому что стоило завернуть за угол восточного крыла. Мы увидели Рорида Гервальда, поджидавшего нас на пятачке возле той самой калитки. Рядом с ним было около двадцати человек из его охраны. А это значило лишь то, что мы снова угодили в ловушку. Заодно я увидела Ханию, закутанную в полупрозрачную вуаль. Она стояла позади мужа. «Фатма», — прошелестела Маиса у меня за спиной. «Она тоже здесь, и это она нас выдала». «Как ты могла, Фатма?» — крикнула Моиса на Астарском. «Ведь ты мне обещала!» Ответа не последовало. Тогда я обратилась к Хане, но уже на Центинском. «Как ты могла?» — спросила я у нее. «Твой муж уготовил мне судьбу, похожую на твою. Не выкупи он тебя на невольничьем рынке. Так зачем же ты меня предала? Почему не позволила сбежать?» «Потому что либо ты, Аньес Гервальд, либо моя семья». Безразличным голосом отозвалась Хани. «Я сделала свой выбор, и он не в твою пользу. Фатма будет награждена, а вот вы». «Взять этих двоих», — указал Рорит на меня и Моису, «А предателя уничтожить. И вот еще, Поосторожней с моей дочерью, не причините ей вреда». Но раз так, и меня берегли для гарема Надира Алямана, то вред собиралась причинить я, и как можно большей. Надо мной могли одержать верх только физически. Заклинания не действовали, спасибо проклятым браслетам. Так что уже скоро я сражалась как... Как могла, так и сражалась, видя, как отступал в заросли, отбивая сразу от троих косим. А потом, кажется, он попытался сбежать, потому что дело наше было проигрышным. мои визжа брыкалась и кусалась, так как один из стражей сгробастал ее в свои объятия, а второй пытался закрыть ей рот и удержать руки. Вот и меня уже скоро повалили на землю, отобрали кинжал, а затем ударили. Нет, не по лицу, которое нельзя было повредить, раз уж меня подарили самому пустынному ястребу. Удар пришелся куда-то в район затылка, из-за чего мой мир, полный не только предательства, но еще и людей, которым я была дорогая, кто рисковала ради меня своей жизнью. Этот мир побледнел, распался на части и исчез.